Парламентер, Утром Джим проснулся последним. Сказалось напряжение предшествующего трудного дня. Остальные уже давно встали, позавтракали и натаскали дров. «Белый флаг!» — с удивлением воскликнул Хантер. Все дружно повернулись к чистоколу. «Это же Сильвер!» «Часовым занять свои места и не покидать их ни при каких обстоятельствах!» Оружие к бою! Капитан осторожно следил за парламентером через узкую бойницу. Было еще очень рано. Холод пронизывал до костей. Небо было ясное, сияющее. Верхушки деревьев разовели в лучах восходящего солнца. Но внизу, где стоял Сильвер со своим спутником, все еще лежала густая тень. А у ног пришедших клубился белый туман. Они затевают какую-то хитрость. Спокойно, сейчас разберемся. «Стой! Кто идет?» «Стрелять буду!» «Белый флаг!» Громко и отчетливо произнес Сильвер. Капитан вышел на крыльцо и стал под прикрытием входной двери, чтобы избежать предательской пули. «Чего вы хотите?» Надменно произнес он. «Капитан Сильвер, сэр! Хочет подняться к вам на борт! Заключить договор!» Прокричал спутник долговязого Джона. «Капитан Сильвер? Я такого не знаю! Кто это?» «Это я, сэр!» Невозмутимо отозвался корабельный повар. «Наши ребята выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр! Мы готовы вам подчиниться снова, но, конечно, на известных условиях, если вы согласитесь подписать с нами договор. А пока, капитан Смоллет, дайте мне честное слово, что вы отпустите меня отсюда живым и не станете стрелять». «Пока я не отойду от Чистокола. Если хотите говорить со мной, ступайте сюда!» Бросил ему Смоллет. «Однако, если вы замышляете предательство, потом пеняйте на себя. Вы на мушке у моих людей!» «Я не трону безоружного человека!» «Этого достаточно, капитан! Я знаю, что вы джентльмен, и что на ваше слово вполне можно положиться!» Сильвер подошел к Чистоколу, Сначала перебросил через него костыль, а затем быстро и ловко перелез сам. Джима так поразило происходящее, что он забыл обязанности часового, покинул свой пост у восточной бойницы и стал позади Смоллита. Капитан сидел на пороге, положив руки на колени и спокойно насвистывал себе под нос. На Сильвере был его лучший наряд – длинный до колен синий кафтан – со множеством медных пуговиц и сдвинутая на затылок шляпа, обшитая тонкими кружевами. «Садитесь, любезный!» «Пустите меня в дом, капитан!» жалобно попросил долговязый Джон. «В такое холодное утро, сэр, неохота сидеть на песке!» «Если бы вы, Сильвер, предпочли остаться честным человеком, вы сидели бы сейчас у себя в теплом камбузе!» «Сами виноваты!» «Либо вы, мой корабельный повар, и тогда я с вами обращаюсь по-хорошему, либо вы, капитан Сильвер, бунтовщик и пират, и тогда не ждите от меня ничего, кроме виселицы». «Ладно, ладно, капитан», — сказал повар, неловко опускаясь на песок. «Только потом вам придется подать мне руку, чтобы я мог подняться». «К делу, любезный! Говорите, зачем пришли!» «Должен признаться, капитан». «Вы и штуку выкинули сегодня ночью. Мои люди были прямо потрясены этим делом. Поэтому я пришел сюда заключить договор. Клянусь громом, капитан. Второй раз вам это не удастся. Дальше». Холодно оборвал его Смоллет. «Все, что говорил Сильвер, для капитана было новостью и загадкой. Но он и бровью не повел». Джиму уже пришли на память последние слова Бена Ганна, и мальчик понял, что ночью островитянин пробрался в лагерь разбойников, когда они пьяные валялись вокруг костра и нанес кому-то из них сокрушительный удар. «Значит, теперь в живых оставалось только 14 пиратов!» Джим внутренне порадовался тому, что Бену удалось уйти незамеченным. «Стало быть, Сильвер не знает, что ведет войну сразу на два фронта». Мы хотим достать сокровища, сэр. И мы их найдем. Это наша первоочередная задача. Вы со своей стороны хотите спасти свою жизнь и жизнь ваших сторонников. И это на сегодняшний день ваша основная цель. Я думаю, мы сможем договориться. У вас есть карта острова, сэр? Весьма возможно. Сухо ответил капитан. «Я точно знаю, что она у вас есть. Предлагаю обмен. Как говорится, жизнь на карту. Лично вам я не желаю зла». «Перестаньте, любезный. Не на того напали. Мне в точности известно, каковы были ваши намерения нашими руками загрузить сокровища на Испаньолу, а потом...» «Перебить всех до одного!» «Однако меня это нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались коротки!» Смоллет спокойно взглянул на Сильвера в упор и стал набивать свою трубку. «Если бы не Грей! Грей здесь ни при чем!» Снова перебил его Смоллет, глубоко затягиваясь и пуская дым колечками. «Грей ничего мне не говорил, а я его ни о чем не спрашивал!» «Вот наши условия!» Сделал последнюю попытку Сильвер. «Вы нам отдаете карту, чтобы мы могли найти сокровища. Перестаете подстреливать моих людей и разбивать им головы во сне. Если вы согласны, мы предлагаем вам на выбор два выхода. Первый. Погрузив сокровища, мы позволяем вам вернуться на корабль. Я даю честное слово, что высужу вас где-нибудь на берег в целости и сохранности. Если первый выход вам не нравится, так как мои матросы давно точат на вас зубы, могу предложить второй. Мы оставим вас здесь, на острове. Провизию поделим поровну. «И я обещаю послать за вами первый же встречный корабль!» «Соглашайтесь, сэр! Лучших условий вам не добиться!» Капитан Смолец с достоинством поднялся и вытряхнул пепел из трубки в ладонь левой руки. «Все?» «Это мое последнее слово! Если вы откажетесь, вместо меня заговорят наши ружья!» «Я понял!» — кивнул капитан. «Теперь послушайте меня, Сильвер. Если вы все придете ко мне сюда, безоружные, поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвести вас в Англию и там предать справедливому суду. В противном случае запомните, меня зовут Александр Смоллет. Я сражаюсь под флагом моей великой родины только за правое дело». И всех бунтовщиков с моего судна я отправлю к дьяволу. Сокровищ вам не найти. Уплыть от меня на корабле не удастся. Никто из вас не умеет управлять судном. Сражаться вы тоже не мастера. Против одного Грея в Камбузе было пятеро мерзавцев. Но мой матрос вышел победителем. Вы крепко сели на мель, господин Сильвер. И не скоро сойдете с нее». «Это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня. При следующей встрече я всажу вам пулю в лоб. Убирайтесь, любезный!» Глаза Сильвера вспыхнули яростью, но он сумел сдержаться. «Дайте мне руку, чтобы я мог подняться!» Скрипнув зубами, процедил долговязый Джон. «Не дам! Кто даст мне руку?» Никто из отряда Смоллета не двинулся с места. Отвратительно ругаясь, Сильвер прополз на одном колене до крыльца, ухватился за перила, и только тут ему с трудом удалось подняться. Разъяренный от унижения, он плюнул в источник. «Вы для меня как этот плевок! Через час я подогрею ваш старый блок Гаусс как бочку Рома! Смейтесь! Смейтесь!» Хорошо смеется тот, кто смеется последним Грязно выругавшись, одноногий моряк заковылял по песку прочь Раза четыре он принимался перелезать через забор и падал В конце концов, ему помог перебраться человек с белым флагом И оба исчезли за деревьями